В те времена славилась своим могуществом империя Каргат. Основу ее составляли четыре больших острова, расположенных между северным и восточным пределами. Карего-Ат, Атуан, Гур-Ат-Гур -ат -гур и Атнини. Говорили там на языке, не похожем ни на один язык архипелага и пределов. Населяли Каргат белокожие и светловолосые варвары, свирепые любители кровавых битв и запаха сожженных городов. За год до времени они успешно захватили острова Тариклы и хорошо укрепленное государство на острове Торхевен, явившись туда на своих бесчисленных судах под красными парусами. Известие об этом достигли уже северного побережья Гонта, однако правители острова были заняты собственными пиратскими вылазками, так что им и дела не было до чужих бед. Вскоре под натиском каргов пал остров Спиви, выжженный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 и несколькими отрядами стали подниматься вверх по течению по направлению к Северной долине, разрушая все на своем пути и зверски расправляясь не только со скотиной, но и с людьми. Беженцы из разоренных каргами селений разнесли весть о грядущей беде по высокогорным деревням. И вскоре жители десяти Ольховен сами увидели, что горизонт на востоке тонет в черном дыму, А те, кто ночью поднялся к верхнему перевалу, ужаснулись. Там внизу, в долине, где еще вчера колыхались в полях созревшие хлеба и в садах на деревьях краснели плоды, полыхали огни пожаров. Все пожирало ненасытное пламя, а большая часть домов и амбаров уже лежала в руинах. Некоторые из жителей деревни поспешили укрыться во врагах и лесах. Остальные приготовились драться не на жизнь, а на смерть. Впрочем, некоторые вообще ничего не делали, лишь причитали да плакали. Ведьма была среди тех, кто бежал из деревни и теперь скрывалась одна в пещере на крутом откосе Капердинга, заклятиями затворив вход. Отец Дьюни, кузнец, остался. Он не мог расстаться со своей плавильней и горном, со своей кузней, где трудился полсотни лет.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 насаженный на копье какого-нибудь карга, и сердце его ёкнуло. Он еще так молод, ему придется отправиться в страну тьмы, даже не узнав своего настоящего имени и не став мужчиной. Он посмотрел на свои тонкие руки, покрытые холодными капельками тумана, и пришел в ярость от собственного бессилия. В нем живет такое могущество, а он не умеет выпустить его наружу, не умеет им воспользоваться. Дьюни старательно перебирал в памяти самые разнообразные заклинания, пытаясь найти такое, которое могло бы помочь гантийцам победить Каргов или хотя бы дать надежду на спасение. Но одного лишь горячего желания недостаточно. Чтобы выпустить волшебную силу на свободу, нужно умение.